она по этому поводу протесты заявляет. В книге 68 страница стоит после 67. -й. Революцию по этому поводу устраивать. Это же совсем другая тема, выходя из себя повысила голос т а что повыше. Вы с самого начала в с е нарочно путаете. Услышав перепалку, записывавшая что-то в тетрадку у полок с книгами та, что пониже, устремилась к нам. «Нарочно все путаете!» — с ударением повторил Осима слова «то й что повыше». «А что? Разве не так?» к Red Херринг!» — выдал Осима. Женщина, которую он называл «Сога-сан», приоткрыла рот, но ничего не сказала. Есть такое выражение в английском. м red Херринг» — это когда разговор слегка отклоняется в сторону от главной темы. Дословно «красная селедка».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 п р и н о с и л а здесь хоть какую-то пользу. Собираем замечательные книги, документы открываем к ним доступ людям, которым это нужно. Душу в это дело вкладываем. Может, вы не в курсе. х р а н я щ и е с я у нас собрание материалов о японской поэзии со времени тайсё посередину сева известно на всю страну. Конечно, есть недостатки и пределы наших возможностей, но мы стараемся делать всё, что в наших силах.